Глава 58. Психотерапевт Клэр попросил ее выполнить специальное упражнение — измерить свою тревогу по десятибалльной шкале. Однако, похоже, десяти баллов было явно недостаточно. Иной раз тревога одолевала настолько, что точно зашкаливала. Какие 10? Сто? Тысяча? И все же упражнение имело определенный смысл. Сейчас она сидела в гостях у Мелоди, попивала холодный лимонад, поглядывала, как сыновья подруги, в шутку, мутузят друг другу на лужайке и степень тревожности оценивала на четверочку. Ниже не получалось. Кэти была вне поля зрения, в комнате Эми. Опять же Клэр беспокоилась, чтобы Лайем во время игры не вывихнул себе руку. — Как устроился Пит? — спросила Мелоди, сделав глоток. В свой лимонад она плеснула немного рома, предложила и Клэр, однако с таблетками алкоголь не сочетался. — Сложно сказать. Мы ведь толком о его делах не говорим, когда созваниваемся. В основном о Кэти. — Ну да, понимаю. — Подруги-то о Пите, пожалуй, известно куда больше. В конце концов, бывший муж ведь дружит с Фреддом. Впрочем, Бог его знает, сколько пить на самом деле, поверяет приятелям. Клэр знала, что он обставил новую квартиру, выделил и комнату для дочери. Рано или поздно они договорятся насчет визитов к Эти с ночевкой и дождутся, когда та будет готова психологически. Пит периодически публиковал разные разности на Фейсбуке. Фотографии с работы, например. На них несколько раз попадалась женщина, державшаяся неприлично близко к бывшему мужу. Похоже, у него новые отношения. Странно. Клард почему беспокоит его амурные дела? Не хотят ли мальчики лимонада? заговорила она. Да нет, прибегут, когда наиграется, Мелоди пожала плечами. Ясно? пробормотала Клар. Ее план провалился. Задумано было иначе. Мелоди следовало согласиться и позвать сыновей. Тогда Клэр самым естественным тоном предложила бы спросить и девочек, не желают ли те попить. Разумно ведь, раз мальчики угостились. Разумно и справедливо. А Клэр заодно посмотрела бы, как там Кэти. Кого она старается надуть? Мелоди, которая и так видит, что Клэр каждые 15 минут заглядывает в комнату Эмми. Или Кэти, уже уставшую от излишней опеки. Может, саму себя. Ее психотерапевт заявлял, что динамика у нее очень даже неплохая, и Клэр хотелось ему верить. Она так измучилась. Да, наверное, прогресс имелся. Только терпение уже кончалось. Настолько в ней бурлило желание возобновить, черт возьми, нормальную жизнь. «Как эти? Готовы вернуться в школу?» — поинтересовалась Мелоди. «Готовы», — кивнула Клэр. «Даже странно, насколько быстро она нагоняет пропущенное». Невольно задумываешься, чем они занимаются в школе целыми днями. — Всякой ерундой, — вздохнула подруга. — Учителя детишек вообще не контролируют. А ведь во время карантина некоторые были предоставлены сами себе. — Ужасно, — поддержала ее Клэр. — На детей пандемия повлияла куда сильнее, чем на взрослых. Ее последствия они будут ощущать всю жизнь. — И не говори. Вот обещают, что расскажут о принимаемых мерах на следующем родительском собрании — — Только дальше разговоров дело не идет. Разве мы не способны воздействовать на школу? Вопрос ведь важный — это будущее наших детей. Она неспешно вела беседу, совсем как раньше, и Мелоди уже не поглядывала на нее с опаской, взорвется вдруг или нет. Вчера заходила в кафе Джимми, и никто вроде бы не шушукался на ее счет. Да, Клэр шла на поправку, ее знакомые тоже. — Может, тревога и впрямь не зашкаливала за четверку. Пожалуй, все-таки три с половиной. На шкале должны быть не только целые числа.